Глава 18. 17 октября 1997 года. Я бросила взгляд на часы на стене. Восемнадцать тридцать пять. Кейт опаздывал уже на час. «Ты нервничаешь?» — Тресси взглянула на меня с дивана. Она смотрела повтор эпизода из сериала «Друзья». Я открыла было рот, чтобы объяснить, но Тресси продолжала. «Ты читала свой гороскоп на сегодня?» Я покачала головой. Она кивнула. «Ретроградные Меркурии все разрушает, особенно для водолеев». Моя подруга нахмурилась. «Мне неприятно это говорить, ведь я знаю, как вы с Кейдом любите друг друга, но отношения становятся сложными». «Что ж, вздохнула я, ты знаешь, что я обычно не ведусь на все эти штучки, но я снова посмотрела на часы. Придется признать, что ты права». «Что происходит?» — спросила Трэйси. «Кейт снова опаздывает», — ответила я. «Он должен был быть здесь в 5.30». Я уставилась на приготовленный мною уже остывший ужин, сибас и спаржа на пару, и снова вздохнула. Он звонил. «Нет». Я плюхнулась на диван рядом с Трэйси. Волосы дженнифер Реннистон на экране выглядели идеально. Она пила кофе из огромной кружки. Я провела руками по собственной шевелюре и подумала, что надо было бы подстричься по-другому или сменить цвет волос, а, возможно, стоило вообще все изменить. Тресси, понимающе, кивнула. «Что-то не так», — сказала я. «Ты о чем?» «О Кейде. Он изменился». «Изменился?» Я со вздохом кивнула. кейт звезда в каждой компании, самый веселый, самый общительный». «Я поняла это, когда мы только познакомились. Он меня покорил с первой встречи. Когда его солнце светит тебе, ты просто чувствуешь это. Но если оно тебе не светит, становится холодно». Тресси выключила телевизор. «Это всего лишь такой период. Кочка на дороге. Она попыталась меня успокоить. В любых отношениях такое случается. Вы предназначены друг для друга». «Я это знаю, и ты тоже знаешь». Я кивнула, соглашаясь. «И потом», — продолжала Трейси, «твой гороскоп говорит, что ты справишься с этими трудностями и станешь только крепче». Я выдавила улыбку и повернулась к двери. На пороге с глуповатой улыбкой стоял Кейт. «Привет», — он провел рукой по волосам. «Прости, я опоздал». Он подошел ко мне и быстро поцеловал в губы. Я ощутила запах спиртного и отвернулась. «Пожалуй, я прогуляюсь немного, а вы пока поговорите». Тактичная Трейси встала, взяла свитер и направилась к выходу. «Детка», — сказал Кит, беря меня за руку. Встреча затянулась. «А, потом Стив из группы Эверленд. Ты же знаешь, что мы только что подписали с ними контракт. Заехал в офис, поэтому я повел его выпить и...» «Кейт, все в порядке», — я прервала его. «Нет, не в порядке», — нежно ответил он, — «я же вижу». Примечание. Группа Эверленд. Такой группы на самом деле не существует. Конец примечания. Я вздохнула, не отводя взгляда от панорамы города за окном. Клен с яркими оранжевыми листьями, казалось, пылал на улице внизу. Мое сердце горело огнем. Я повернулась к мужчине, которого любила. последнее время ты часто отсутствуешь, заговорила я. Что бы мы ни планировали вместе, ты всегда опаздываешь. Такое ощущение, что ты теряешь интерес ко мне, к нашим отношениям. Ох, Кайли, глаза Кейда сузились, на лице появилось выражение тревоги. Вот уж неправда. Тогда как ты все это объяснишь? Думаю, я просто устал. От работы? Он нахмурился. «Да». и от других вещей. Например, Кейт отвернулся, не о чем беспокоиться. «Расскажи мне», — попросила я. «Послушай», — он чуть повысил голос, «просто поверь мне, когда я говорю, что беспокоиться не о чем». Кейт встал и подошел к окну. «Я не хочу впутывать себя в такие вещи». Он замолчал, потом снова повернулся ко мне. «Детка, прости меня. Мой тон ужасен, прости». Я кивнула, чувствуя подступающие слезы. Она пустилась на колени рядом со мной. «Обещаю, все наладится, только дай мне немного времени». Кейт взял меня за руку, и я не отняла ее. «Что бы ни происходило в твоей жизни, — сказала я, — пожалуйста, не закрывайся от меня. «Разве я могу это сделать?» — спросил Кейт. Но я боялась, что он уже это сделал.